Разделения нет. Будда сказал, что природе вашей реальности не свойственны рождение и смерть, возникновение и исчезновение, бытие и небытие, тождество и различие. Кажется, будто это учение противоречит учению о том, что все рожденное непременно умрет, что мы не в силах избежать смерти, болезней и старости. у ч и т е с ь видеть суть вещей. Вы поймете, что рождение и смерть, возникновение и исчезновение, бытие и небытие, все это лишь представления. Нам надо устранить все представления о реальности. Тогда мы получаем доступ в высшую реальность или таковость. Таковость — это технический термин. Он означает, что реальность такая, какая она есть. Невозможно сказать что-либо о ней, нельзя описать ее, можно лишь сказать, что Бог — высшая реальность, а всякое описание Бога неверно. Никакие представления или мысли о Боге не могут описать Его. То же самое верно для Нирваны. Нирвана — это устранение всех представлений и идей, чтобы реальность могла в полной мере проявиться для вас. В историческом измерении мы, наблюдая за волной, можем говорить о рождении волны, смерти волны, высокой или низкой волне, красивой или некрасивой волне, той или этой волне и так далее. Что касается высшего измерения воды, то все прилагательные, все понятия, которые вы применяете для описания волны, уже некорректны. Нет рождения и смерти. Нет того и этого, нет высокого и низкого, и больше нет красивого и некрасивого. Волна не должна умереть для того, чтобы стать водой. Волна и есть вода в этот самый миг. п р а к т и к у й т е эту технику сейчас, чтобы не чувствовать, что вы отделены от любимой, когда она умрет. Если вы переживете глубокое озарение, то не почувствуете, что покинуты. Я каждый день глубоко смотрю во все окружающее меня, на деревья, холмы, друзей. Я буду продолжать существовать во многих других формах. Когда мои друзья смотрят на меня, они должны видеть меня в формах помимо этого видимого тела. Такая ежедневная практика поможет им не плакать, когда наступит пора исчезнуть моему нынешнему проявлению. Дело в том, что когда это проявление исчезнет, оно оставит пространство для других проявлений.